н а л и ч и е ребенка в качестве гарантии, а затем выяснилось, что мы еще и хорошо дополняем друг друга. Его предусмотрительности, аналитическим способностям и профессионализму не хватало эмоциональной гибкости, качества общения и умения п р и м е р и в а т ь на себя чужие личины, то есть именно того, чем Бог довольно щедро наградил битую судьбой девушку из JFK. Да, за короткое время нашего знакомства.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 Настало время вернуться с голубых небес на грешную землю. Будь настороже, подруга, чтобы не залезть обеими ногами в смертельные к а п к а н иллюзий. Вы с ним партнеры, не более того. Очень хорошие, удобные, почти идеальные, но всего лишь партнеры. А муж и жена прикрытие, фальшивая ш и р м а с вывешенными на ней фальшивыми свидетельствами и фальшивой ктубой с фальшивой свадьбы.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 обудившее его выбрать столь полезный инструмент по имени Бетти Шварц, некогда известный как б а т ш е в а Зоар Царфати. т Вот и отчет о свидании с р а н и т Маталон из квартала Невеша-Анан привел моего партнера в настоящий восторг. Ну видишь, в о с к л и ц а л он, бегая по гостиной. Видишь, какое ты сокровище, Бетти! Ты ведь по сути все выяснила. Как я и думал, никакого чуда, только ловкость рук и банальное мошенничество.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 Поэтому я с самого начала просвечивала бедную р а н и т насквозь лучше любого рентгена. На рентгене видны только кости, я же различала каждое ее сомнение, движение души, причину той или иной заминки. И уж, конечно, точно знала, когда она врет, а когда говорит правду. Вот только что из всего этого следовало? Остановись, Мики, а то у меня голова отвалится! взмолилась я наконец.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 назовем его X. В третьих, у X есть прямой доступ к выигрышным маркам. В четвертых, он специально выбирает самых беспомощных клиентов, типа твоей Ранит Маталон. Их легко шантажировать, им можно б е з п о м е х угрожать. В крайнем случае их ничего не стоит убрать. Полиция не станет заморачиваться, расследуя смерть от передоза или от грязной наркоты. И в пятых, это не имеет отношения к обычному криминалу, к бандитам.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 Ты давно не заглядывала на форум. Ну да, как же, как же. Этот у п р я м ы й прохвост настойчиво подталкивал меня к возвращению к прежним занятиям, но как раз этого мне хотелось меньше всего. Мики, к дорогой, сказала я, глуповато хлопая ресницами. Ты так здорово все расписал. Честно, я в восхищении. Мне такая ясность м ы с л е й не снилась. Но знаешь, милый. Мы ведь еще не закончили с этими марками, и клюш тебе удалось так лихо разогнуть все пальцы. Давай теперь загнем их в обратном порядке. Во-первых, насчет Маше Авгина. Может, он и в самом деле посредник, а может и нет. Надо бы проверить эту твою догадку. Во-вторых, кто таков этот и к с Он не бандит, но у к р а д е т деньги и немалые. Почему бы нам не тряхануть этого мошенника? В-третьих, неужели тебе не интересно? Каким образом ему удается доставать выигрышные марки? Уверена, что насчет этого у тебя нет даже догадок. А значит, в четвертых необходимо сначала понять, как эта лотерея работает. И, наконец, в пятых, кончай дурить мне мозги, господин Микишварц. к Ты обещал разобраться с этим делом до конца и будь добр выполнять обещанное. Я подняла сжатый кулак и подсунула его поднос партнеру.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 и укладывала в постель как ребенка. Начальник из г и л я сходу назвал несколько фирм, которые были бы счастливы взять на работу господина Михаила Шварца. Представляешь, Бетти, запинаясь и глотая слова, бормотал Микки. Оказывается, я очень ценный кадр. Боевое прошлое, международный опыт, языки, знания, с и с т е м охраны.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 а затем умело подталкиваемые микиными шутками и просьбами окончательно рассеять п о л к о в н и ч ь и п о д о з р е н и я начальник службы безопасности сети супермаркетов развернул перед собутыльниками полную картину производства выигрышных марок которая впрочем не была тайной поскольку уже не раз и не два досконально освещалась в различных телевизионных программах выслушав с з б и в ч и в ы й рассказ страдающего п о х м е л ь е м партнера я открыла комп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 Этот крайне ответственный заказ был поручен специализированной типографии под названием м е л л е р 1935, которая находилась в Нагории и занималась исключительно работами такого рода. Именно там печатались билеты почти всех лотерей, п р о е з д н ы е т а л о н ы векселя, почтовые наклейки и прочие денежные документы. Типография была основана в 1935 году пожилым беженцем из Германии Йохимом м е л л е р о м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 Находилась в промышленном районе л о д а Там человек из успеха передавал коробки с билетиками начальнику отдела рекламы не раньше, чем они совместно удостоверялись в сохранности пломпы печатей. На этом трепетное отношение к маркам более-менее заканчивалось. Их заново перемешивали в о вращающихся барабанах, после чего бесцеремонно черпая совками, сыпали в простые картонные коробки и распределяли по филиалам, а уже там по кассам.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 заметила я не обязательно возразил он не исключено что в деле замешаны все кто в этот момент присутствует в комнате сколько их там пятеро шестеро разве трудно завлечь легкими бабками шестерых человек и найти мертвую зону видеокамер в общем я не верю что марки ворует одиночка возможно нам придется пронумеровать наших с о в x один x два x три мы рассмеялись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 Без п е р е л е с к о в в тени которых может прятаться любая неприятная неожиданность, и без ярко раскрашенных рекламных щитов с затейливыми надписями про любовь. За такое стоило цепляться, стоило бороться. Что дальше, партнер? На сей раз Мики не стал возражать, и это само по себе было хорошим знаком. Парень мало по м а л у привыкал к новому занятию. Дальше. повторил он. Дальше Маше Авген. Что т о о нем выяснила? Что я о нем выяснила? Сорока трехлетний инвалид армии Маше Авген сильно выделялся среди постоянных клиентов фонда подстав ь плечо. Честно говоря, было не совсем понятно, каким образом он вообще попал в число пассажиров микроавтобуса Нироша Ашо. Да и зачем человеку общественный микроавтобус? Если он владеет новеньким минивеном Peugeot, приобретенным с положенной инвалидом значительной скидкой, старая Тель-Авивская улица на х л а д Бенямин, где Авген проживал с женой и двумя дочерьми, находилась в пяти минутах ходьбы от дома Ронит Моталон. Но реальное расстояние между ними исчислялось световыми годами, если допустить, что свет хотя бы иногда дотягивается до окна оконченной наркоманки. Со страницы Маше Авгена в Фейсбуке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 Ты просто еще не встречала таких мошенников. Выкиньте глупости из головы. Сукин сын просто привык к безнаказанности. Уж я-то знаю таких типов. Меня задачили не столько сами его слова, сколько крайне неприязненная интонация, с которой они были сказаны. Казалось, мой партнер заранее не взлюбил инвалида, причем без особых на то оснований. Это удивляло. Обычно Мики относился к своим целям. с полнейшим равнодушием. Они всегда были для него либо источниками информации, либо м и ш е н я м и Не более того. Есть ли смысл сердиться на источник или мишень? А тут вдруг н и с того, н и с с е г о Слегка поразмыслив, я отнесла непривычную раздражительность партнера насчет недавних потрясений. В конце концов, человек довольно долго телепался на грани жизни и смерти. Такое не проходит бесследно.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 И ослепила его хорошо отработанной улыбкой. Ну что, наконец-то мы познакомимся воочию, правда, Маша? Итак, я Рита Мизрахи, журналистка фрилансер, а этот мрачный тип за рулем мой т е л е о п е р а т о р Махлуф Рубинштейн. Он только выглядит букой, но на самом деле у него золотое сердце. Микки метнул на меня яростный взгляд. Партнеру явно не понравилось его новое имя. Зато инвалид мало по-малу оттаивал.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 В этот полуденный час парк был почти безлюден. Дети в школах и детсадах, взрослые на работе, лишь по близлежащим дорожкам то и дело проносились погруженные в наматывание километров бегуны и велосипедисты. Мы без помех приступили к работе. Я держала м и к р о ф о н и задавала вопросы, приосанившийся м а ш е Авген с достоинством отвечал. Мике не оставалось иного выбора, кроме как изображать телеператора о Махлуфа Рубинштейна. По хорошо проверенным законам подобных операций следует сначала хорошенько притомить клиента, надежно усыпить его бдительность и до последнего момента скрывать направление главного удара. Поэтому первые четверть часа я намеревалась посвятить истории жизни господина Авгена и его самоотверженной жертве на благо общества. Как выяснилось, в первые минуты знакомства я совершенно напрасно искала внешние приметы тяжелых ранений. Есть не заживающие раны, которые невидны постороннему взгляду. Скорбно покачивая бритой головой, говорил Маше: "Вот у меня такая. Вся моя жизнь разделилась на две: до и после. До того сентябрьского утра и после него. Я вошел в утро того дня одним человеком, а к вечеру вышел из него совсем другим, хотя и понял это далеко не сразу." Маше а в г и н у Молодому человеку из Тайманской семьи шел тогда 2 6 о й год. С детства ему плохо давались школьные предметы, поэтому вместо старших классов паренек предусмотрительно выбрал профессиональное обучение. И когда пришла пора идти в армию, уже считался более-менее квалифицированным электриком. Это определило и характер его воинской службы. Безбедно отрубив три обязательных года техником на базе ВВС, Маше получил предложение остаться на сверхсрочную.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 Соглашайся. Авгин подумал и согласился. Когда делаешь одолжение заму командира базы, то будто даешь деньги в рост. Непременно настанет пора, когда можно будет получить должок назад, да еще и с процентами. К тому же и одолжение это не бог весть какое. Как сказал сам подполковник, просто бомба какая халява. Не в летнюю жаровню неги вошлют, не в зимнюю грязь голан, а на курорт к морю. Но уж отдыхать, так отдыхать. м а ш е раздобыл огромный рюкзак и сложил туда все, что теоретически может понадобиться порядочному курортнику, то есть полдюжины рубашек, столько же комплектов белья, несколько пар обуви, кремы, шампуни, бритвенные принадлежности, к у п а л ь н ы й халат и даже набор для приготовления кофе, любимую джезву, газовую горелку и большой пакет хавайжа, д душистой тайманской приправы. Когда уходил на базе, смеялись.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 из которых вот уже год обсуждали крайне непростой вопрос свадьбы: когда, да где, да сколько гостей, да куда потом ехать. Все это казалось таким непреодолимо сложным, что у Маши возникали реальные опасения остаться не женатым до конца жизни. Ты уже там? – спросила Сара. Нет, еще не доехал. Думаю, до да, Ахзива еще минут сорок. Тогда чего звонишь? Позвони, когда разберешься. Они договорились, что сразу по приезде на курорт. Авген проверит возможность принять там еще и его подругу. Отдыхать так отдыхать. Вот тогда это действительно получится просто бомба какая халява, даже просто атомная бомба какая халява. Когда м а ш е закончил разговор, сидевший рядом лейтенант толкнул его локтем. Ты что тоже вахзив? Ну да, ответил м а ш е Просто бомба какая халява.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 Такое бывает, когда людей с б л и ж а е т не человеческая схожесть, а приходящие внешние обстоятельства. Тем не менее из вокзала в Нагории они вышли рука об руку хорошими друзьями. Ави позвонил вокзиский в Ахзивский центр, оттуда обещали прислать за ними машину. Где-то тут было заведение с отличными салатами, сказал он, закончив разговор. Пойдем, братан, подзаправимся. На краю при вокзальной площади и в самом деле торчал киоск. Рядом с ним толпился народ, преимущественно солдаты с рюкзаками и к и т б э г а м и За прилавком споро орудовала девушка. Мошев сгромоздил на спину свой здоровенный мешок и двинулся вслед за лейтенантом. Навстречу им, расталкивая прохожих, неверной походкой ковылял бородач средних лет. Перед собой он обеими руками держал большую картонную коробку. Как видно, тяжелую, судя по тому, как его шатало. ш и д ш и й впереди а в и едва увернулся, а вот эти г о щ е н н ы е и н е р ц и я рюкзака Маше не успел. к а р т о н к а задела его углом. Эй, дядя, поосторожней! Даже не взглянув на него, Бородач проследовал дальше в сторону вокзала. Маше сделал еще несколько шагов и потерял сознание. Когда он очнулся, мир, включая площадь, киоск, людей и его самого,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 Ави много ш у т и л о пользе тайманского кофе. Как знать, может быть, именно медная джезва и металл газового баллончика остановили р о к о в о й шарик или шуруп по дороге к голове и позвоночнику Маше. Теперь уже не скажешь. Джезва и горелка остались на площади вместе с прочим имуществом Авгина. В его новую жизнь с старой перешли у н а г о р и к о г о вокзала всего три составляющие: жетончик, свисток и кровный брат. Ави, а ш к е нас. Маши изложил нам эту историю без запинки. По всей видимости, он рассказывал ее довольно часто и выучил наизусть. «И ведь нельзя сказать, что святой, будь благословен, не предупреждал меня, проговорил он задорно блестя черными глазами. Иначе зачем прилипла ко мне эта дурацкая фраза про бомбу? Бомба! кричал мне всевышний. Там тебя ждет бомба!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 Его часто задают нам инвалидам боевого шока или, как это называется по науке, ПТСР (посттравматического стрессового расстройства), потому что чисто внешне э т а т р а в м а не сказывается практически никак. Чисто внешне из моих ног выковырили с п о л д ю ж и н ы шурупов и шариков, мелкие шрамы от них остались до сих пор, могу показать, если сможете насщупать под волосеным покровом. Авгин рассмеялся. Со стороны м а х л о ф а Рубинштейна послышался странный звук, напоминающий зубовый н скрежет. Нет, нет, я вам верю, поспешно отказалась я. Пожалуйста, продолжайте. Машек кашлянул, словно отмечая возвращение в режим заученного рассказа. Сначала я об этом и думать не думал. Аби выписали через три дня. Мне стало скучно одному, и я стал просить с я н а в о л ю Не в а х з и в При мысли о Бахзиве мне становилось дурно. А назад на родную базу к привычной работе и привычной жизни. Меня отговаривали, просили полежать еще недельку, но я стоял на своем. Тогда доктора предложили сходить к психологу, но я отказался и от этого. На черта мне психологи, кто вообще бегает по психологам, кроме психов? Я-то не псих. Он победно в о з р и л с я на меня. Как видно, эта многозначительная пауза входила в историю составной частью.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 Мой закадычный друг с ним происходило то же самое, но он довольно быстро обратился к психологам. Знаете, а ш к и н а з ы не то, что наш брат Сифарт, они не стесняются таких вещей. Абис сказал мне, братан, мы с тобой инвалиды Цахала, нам положена помощь тебе и мне. Я ее уже получаю, теперь получишь и ты. Что сказать? Это оказалось далеко не так просто. Врачебные комиссии не любят давать инвалидность.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 Авген почти наверняка расстался бы с жизнью. Профессиональный киллер Мики к Шварц никогда не вытаскивал оружие просто так, на показ. Он еще раз тряхнул с в о ю м насмерть перепуганную жертву. Говори, у кого ты берешь марки, ну? Как и е марки? Прохрипел Авген. Ты со мной еще в игры играть будешь? Зловеще прищурился Махлов Рубинштейн.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 д о с в е т а д н е й Когда песня кончилась, Мики Глубков о з д о х н у л и покосился на меня почти обычным своим взглядом. Кстати, из каких глубин своей больной фантазии ты выудил этого Махлуфа Рубинштейна? Такие сочетания вообще бывают. Только попробуй меня еще раз так назвать, отшлепаю и поставлю в угол. Я умоляюще вцепилась в его локоть. Правда?